Глава четвертая. Первое задание. Вторая победа над Высшими привлекла на нашу сторону несколько новых поклонников. Они бурно обсуждали мою дьявольскую хитрость. Как выяснилось, некое подобие демонов, чертей и прочих бесов есть в мифологии каждой инопланетной расы, даже у кокерлаков. Три даари, которые 10 минут назад проигрались в хлам, поставив против нас, Удивили. Оказалось, теперь они сделали обратную ставку и сейчас пели нам дифирамбы. «Пять монет!» — радостно вопил один, нарезая круги над нами. «Я выиграл пять монет!» «Блестяще! Блестяще!» — вторил другой. «Блестяще!» «Отличная работа, Хомо! Коварно и эффективно!» — кричал третий. «Прекрасный бой!» Разум распределил выигранные нами деньги поровну между мною, Криси и Беверли. Капитан-высший храпторианец Пигул Янквад молча пожал мне руку, при этом он сопел, выдавая из единственной ноздри багровые клубы пара. «С вами приятно иметь дело, высшие!» Беверли похлопала его по плечу, от чего глазки рапторианца сузились, а пар стал еще темнее. «Не хотите сыграть еще разок?» Как насчет ставки в сто монет? — У тебя нет столько, Хомо, — порыкнул рапторианец, кивнул мне и отошел. Я пристально взглянул на Беверли и хмыкнул. — У тебя нет столько, Хомо, и больше так не делай. А что, если бы он принял ставку? — Ты скучный, а я просто его подначивала, — заявила она. — Идемте скорее отсюда, я хочу есть. Мы все были зверски голодны. Но все же я решил сперва сделать другое дело. У выхода с арены мы арендовали флайер. Так первые земляне на Сидусе окрестили летающую платформу и отправились в ротарианский квартал, который находился в этом же первом кубе Нидума. Нужно было, чтобы Беверли вернула Тукангу Джуалану хотя бы часть долга. Благо после второй победы над высшими мы стали богаче еще на 10 монет. Мой личный счет достиг 57 миллионов фениксов, а у сержанта Синклер появился реальный шанс наконец-то раздать, если не все долги, то большую их часть. Как бы она ни настаивала на том, что хорошо бы сначала перекусить и отметить победу, она стоял на своем «я». Сначала дело, потом отдых. Иначе, как я подозревал, Беверли растратит деньги раньше, чем мы выйдем из ресторана. «Какой же ты занудный!» — воскликнула Беверли, но подчинилась, когда я пригрозил, что выкину ее из команды, если она из-за своих долгов и дальше будет подвергать нас угрозе. Охранник, стоявший на входе в дом Туканга Джуалана, здоровенный рехегуя вдвое выше меня ростом, пропустил в дом только Беверли. Невозмутимый биомеханоид замер в взгляд радужных явно искусственных глаз одновременно перед собой и в никуда. Я начал рассматривать его из-под тишка. Трудно было поверить, что это трехегу одного племени с охотником Убамой. Выглядели они совсем по-разному. Лишь отдельные составные части зигзагообразно вытянутого вверх туловища были схожи. По всей вероятности, они были сделаны из одного материала на одной фабрике. Голова охранника была покрыта крупной, с мою ладонь чешуей, и напоминала еловую шишку, рассеченную по вертикали надвое. «Не надо пялиться, Хома!» — вдруг прогудел Рихегуа. «Мой краеугольный камень закипает от излишнего внимания». «Почему?» — с детской непосредственностью спросила Криси. «И что это такое?» «Ответ на первый вопрос — генетический дефект», — признался он, и было непонятно, то ли это такой рихегуанский юмор, то ли смущение для этой цивилизации и есть дефект, Ответ на второй вопрос — источник питания неорганических тканей. Просьба-требование — не создавайте помех, Хомо. Пожелание — отойдите от собственности мастера Туканга Джуалана и займитесь собственными делами. Чтобы не смущать охранника, мы с Криси выполнили его просьбу-требование и пожелание — и занялись изучением Рапторианского квартала. Сложно описать настолько чужеродную архитектуру, ведь многое из увиденного мне даже сравнить не с чем. Флайер, на котором мы прилетели и где стояли, ожидая Беверли, помогал нам не замочить ноги в исходящем испарениями болоте. В нем частично утопал весь Рапторианский квартал. Постройки напоминали кувшинки чудовищных размеров, наложенные друг на друга, Их окружали грибообразные строения, корни которых врезались в соседние здания. Несмотря на такие причудливые формы, было понятно, что все строения рукотворные, ведь в их ансамбле наблюдалась симметрия и чувствовался замысел неведомого инопланетного архитектора. Дом, в котором жил и работал мастер при умножении Туканг-Джуалан, выделялся как размерами, так и декорациями. У меня чуть не отвалилась челюсть, когда я понял, что стекляшки, которыми украшен дом диска-ростовщика, ничто иное, как настоящие сапфиры, изумруды и бриллианты. Минут через десять вышла Беверли, причем веселая и довольная. Какой бы она ни была прекрасной актрисой, вряд ли можно так разыграть облегчение и радость. Ее глаза сияли, даже едва заметные морщинки разгладились. Я вопрошающе кивнул, И она улыбнулась еще шире. «Все нормально, Картер. Все хорошо». Беверли рассказала, что туканг Джуалан принял от нее 6 монет в счет основного долга и пообещал некоторое время ее не беспокоить, дав возможность собрать оставшуюся сумму. И только после этого, с чувством выполненного долга, мы полетели праздновать. Нам с Крисси хотелось отметить победу в ирландском пабе золото-лепрекона, но Беверли нас переубедила. «Лучше в буйную флягу. Это универсальная таверна, созданная землянином», — предложила она. «Если вам там не понравится, угощение за мой счет». «Ты и так должна нас угостить», — возразила Крисси. «Но я согласна». Я особо не спорил, потому что к тому моменту был готов съесть что угодно и где угодно. Окончательным доводом в пользу буйной фляги стало то, что владелец этого заведения половину всех доходов отчислял в помощь землянам, попавшим в трудную ситуацию на станции. Меньше чем через четверть часа мы влетели в человеческий квартал и вскоре приземлились у дверей буйной фляги. Таверна была двухэтажной и причудливым образом сочетала дух средневековой земной харчевни и космическую технологичность. На первом этаже, в центре, стояла круглая барная стойка, за которой многорукий дроид-бармен одновременно обслуживал полтора десятка гостей. По периметру располагались столики-трансформеры, способные подстраиваться под тела представителей разных рас. Второй этаж, по словам Беверли, предназначался для приватных встреч и отдыха. Пока летели, Беверли рассказала о заведении. По ее словам... Его открыл какой-то землянин, имени которого никто не знал, потому что он больше на Сидусе не появлялся, поручив управление бизнесом искусственному интеллекту. Вообще история была загадочная. Некий ресторатор с земли несколько месяцев досконально изучал, как обстоят дела с ресторанным бизнесом на Сидусе, перепробовал чуть ли не все блюда, Пообщался с каждым поваром, после чего открыл свое заведение, причем универсальное, то есть в нем готовились блюда для всех инопланетных рас, и не только для граждан Сидуса и разумных. В дальнем углу я заметил какерлаков, щелкающих жвалами над тарелками. Да и мой хомяк не остался без внимания. Шустрый дроида официант принял заказ не только у нас, но и у героя финала. Причем тигр получил свою порцию первым и накинулся на нее как... Ну да, как тигр. Столы в этом заведении были странные и напоминали звезды неправильной формы. Нас усадили за тот, что поменьше, с четырьмя лучами, а в выемках между лучами соседнего уместилось девять рапторианцев. Управляемые силовые поля вокруг каждого столика приглушали звук и поддерживали комфортные для гостей условия — температуру, гравитацию и состав воздуха. Воскликнул рапторианец, сидевший за соседним столом, после чего очень по-человечески треснул по нему кулаком. Я не услышал ни слова, ведь рапторианцы между собой общались с запахами, а те не выходили за пределы их стола. В ожидании заказа я решил не терять времени. Пока тигр, вытащенный из клетки, набивал щеки какими-то зернышками, ягодами и листьями, Криси остекленевшим взглядом изучала ассортимент товаров, доступных к покупке через интерфейс магазина и аукциона, а Беверли отошла, чтобы перекинуться парой слов со знакомым за барной стойкой, я обратился к разуму Сидуса за помощью. Из рассказов Курлыка о Би я уже знал, при каких обстоятельствах пропали мои друзья, но хотелось узнать побольше деталей произошедшего, чтобы подтвердить фактами слова торговца. За то, чтобы воспроизвести запись похищения, разум запросил 130 тысяч фениксов. Безумные для меня деньги на земле, я там за год зарабатывал втрое меньше. Но когда с баланса снялась плата, не испытал ни малейшего сожаления. К людям надо относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Если здесь за тысячи световых лет от дома я попаду в беду, Мне бы хотелось, чтобы нашелся тот, кто не пожалеет ни денег, ни времени, ни других ресурсов на то, чтобы попытаться мне помочь. Поэтому первое, что я сделал, стал искать информацию о том, что именно произошло с моими друзьями — Юто, Хоуп, Шаком и Ирвином. Сложно описать то, что произошло дальше. Я одновременно существовал в нескольких реальностях телом оставался в таверне и при этом воспринимал все, что делалось вокруг, но в то же время мыслями улетел на три дня назад и видел и слышал все, что происходило со мной и моими друзьями так, словно находился там в прошлом, прямо сейчас. Запись началась с момента, когда после долгой утомительной экскурсии по первому кубу мы возвращались к точке сбора пассажиров для локального перемещения. В тени стены Незамеченные нами стояли двое юяй. Оба носили балахоны с капюшонами, полностью скрывавшими их тела и лица, но разум услужливо подставил и подсветил их мне так, что я разглядел обоих. Не знаю, как именно, но я осознал, что юяй, не двигаясь с места, одновременно прощупали-просканировали всех нас, после чего выбрали двух жертв — Шака и Юто. И тот, и другой вздрогнули. Наверное, в тот момент Юяи коснулись их разума и взяли под контроль. И больше ничего не случилось. Зеленые человечки даже не последовали за нами в переместитель. Юто, который разговаривал с Ирвином, лишь на мгновение запнулся и продолжил рассказывать о том, как правильно нужно пить саке, а малыш Шак почесал затылок и едва заметно поморщился, как от головной боли. Разум показал, как мы добрались до человеческого жилого кластера, как мы общались с щелкуном, как замерли у входа в коридор с движущейся дорожкой, когда Аюта долго не мог понять, что от него требуется, и теперь я понимал, почему он себя так вел. Ведь ни он, ни малыш уже не владели собой. Когда мы разошлись по комнатам, я все равно видел всех. Потолки и стены стали прозрачными. Разум показывал все, не заморачиваясь тем, чтобы хоть как-то сохранить приватность. Возможно, из-за того, что я был лидером этой группы, мне показали в душе не только Криси, но и обнаженную Хоуп, мускулистую и, ладно, скроенную. Разница между теми, кто сохранил над собой контроль, и теми, кем управляли ее я, стала стало очевидно сразу. Пока Хоуп, Ирвин, Криси и я занимались своими делами, принимали душ, готовили еду и ели, осматривали номера и ложились отдыхать, Шак и Юто замерли истуканами прямо у порога и все это время стояли неподвижно, глядя в дверь. Около часа оба не двигались. Я изучал этот промежуток времени на ускоренной перемотке. Когда все остальные уснули, Шак первым покинул свою комнату, подошел к соседней, где жил Ирвин, и постучал. Стучал без церемоний, руками и ногами, можно даже сказать, что ломился в дверь. Этот момент застал Якуб, собутыльник щелкуна. Видимо, испугавшись массивного малыша, он скользнул к себе в комнату, а потому не заметил, как в коридоре появился Юто. Японец постучал в дверь Хоуп. Ирвин и Хоуп долго не открывали, не слыша объявлений домашних помощников. Наконец Хоуп проснулась. Некоторое время пыталась понять, что происходит, потом сообразила и вскочила, приказав помощнику открыть дверь. Однако Юта остался за порогом, и девушке пришлось, накинув простыню, выйти к нему. Говоря рубленными фразами, японец начал ей объяснять, что Картер попал в беду. Звучало это так, словно Юта был пьян и не владел языком. «Они в беде. Нужна помощь. Идем скорее. Они в беде». Хоуп пыталась выяснить, что именно со мной случилось, но японец продолжал как заведенный твердить, что они в беде. В это время Ирвин Горовец тоже проснулся и доковылял до двери. Открыв ее, он непонимающе уставился на малыша. Тот тоже начал повторять, что я в беде. Потом они с Юто внезапно замолчали и направились к выходу из коридора, не отвечая на вопросы всполошившихся Хоупа и Ирвина, которые бросились за ними. Оба к тому моменту уже поняли, что беда не столько со мной или Кристиной, сколько с Ютой и Шаком. Они обсуждали странное поведение приятелей, шагая следом. Странно, что никому не пришло в голову зайти за мной или Криси, чтобы проверить. Возможно, с Просони они не сообразили. Хоуп и Ирвин пытались остановить силы избрендивших товарищей, но не смогли, потому что Шак с Юта были сильнее. Так они добрались до переместителя, И там Хоуп вдруг поняла, что разгуливает по станции ногишом и босиком, а из одежда на ней лишь простыня. Странно, что свидетели не обратили внимания на неодетую женщину. Однако возвращаться, чтобы одеться, она не решилась. Появился переместитель, и Юта с шагом двинули в вагон. В космопорте все они вышли, и подконтрольная Юя-парочка уверенно направилась в другой его конец, держась правой стены. Друзья последовали за ними. Ирвин вел себя все беспокойнее, замедлял ход, что-то подозревая, и почти убедил Хоп не идти дальше. «С ними точно что-то не так!» — жалобно Нейлон. «Если мы не можем задержать их силой, нет смысла идти за ними, на станции они в безопасности! Давайте вернемся!» О, прочала, вздыхала, играла желваками и била кулаком о ладонь, разрываясь между здравым смыслом и нежеланием бросать Шака и Юта, которые явно были не в себе. Словно почувствовав это, Юта остановился и обернулся. Они в беде. Нужна помощь. Идем скорее. К черту! рявкнула Хоуп. Мистер Горовец, вы оставайтесь! И если что-то пойдет не так, бегите и зовите на помощь. Ирвин закивал. Девушка, придерживая простыню, пошлёпала босыми ногами и догнала шака с Юто. Ирвин, побаиваясь остаться один, медленно посеменил за ними. Вскоре процессия добралась до дальнего ангара, где между огромными шаттлами в тени чудовищного крейсера Оги пряталась маленькая летающая тарелка, точно такая же, как и изображали в старых земных фильмах про инопланетян. Из нее выбрались двое Юйай, и теперь они уже не церемонились. Дождавшись, когда Юта и Шак войдут в летающую тарелку, они их там лишили сознания и заперли, после чего взяли под контроль Хоуп. Этот момент мне особенно запомнился, потому что девушка за мгновение до этого все поняла и рванула назад, крича Ирвину, чтобы тот убегал, и размахивая одной рукой. Другой она придерживала простыню. Попав под контроль и Хоуп остановилась, забыла о стыде, и отпустила простыню, после чего начала манить Ирвина. «Мистер Горовец, идите же ко мне!» Ирвин от удивления захлопал глазами, а потом радостно направился к Хоуп. Не то чтобы он хотел интиму, просто его тоже взяли под ментальный контроль. Оба Юя исчезли в корабле, за ними зашли Ирвин и Хоуп, проем затянулся, Друзья синхронно оставили нашу семью, а летающая тарелка Юяй беззвучно взлетела и покинула Сидус. Слова торговца Анака Чигби подтвердились. Наших друзей похитили Юяй. Мне показалось, что я потратил на просмотр не меньше полутора часов, потому что все диалоги слышал в обычном темпе речи, но когда я закончил, оказалось, что Кристина все еще изучает магазин, а Беверли болтает за барной стойкой. Только тигр уже все съел и прилег прикорнуть. Я вернулся к разуму и попросил продать мне координаты гиперпрыжка, по которому шел корабль Юйай. Ответ последовал несколько иной, чем я ожидал. Все звуки вокруг утихли, зрение затуманилось, а передо мной развернулось окно с предложением. Задание Верховного Совета. Похищение бывших членов вашей семьи не первое на Сидусе. Верховный Совет обеспокоен происходящим и предлагает вам выяснить их судьбу. Координаты места, куда направились Юя с похищенными гражданами на борту, прилагаются. Имейте в виду... Что они могут вас никуда не привести, будучи лишь первым пунктом назначения в череде гиперпрыжков. Награда за выполнение задания 4 монеты Сидуса. Опционально: дополнительные награды за спасение похищенных и расследование, зачем Юяй похищают граждан Сидуса. Штраф за отказ от задания минус 100 очков репутации с Верховным советом Сидуса. Хомо Картер Райли «Принять задание Верховного Совета?» «Конечно, я его принял. И совсем не из-за потенциального штрафа». Окошко с заданием исчезло, зато проявился и налился цветом значок на языке «предтечь», символизирующий обязательство. На нем загорелась и медленно угасла цифра 1. При фокусе на иконке развернулся список заданий, обязательств из одного пункта. «Судьба». Похищенных граждан. В развернутом видео он повторял текст задания и содержал пакет с координатами, куда прыгнул шаттл ЮЯй. После этого я хотел изучить рынок фрахта и космических перевозок, чтобы прикинуть, хватит ли денег. Но вопрос пришлось отложить. Дроид-официант с нашим заказом уже направлялся к нам. Он ловко объехал выдвинутую ногу рапторианца, сидящего за соседним столом, и остановился у нашего. Его манипуляторы начали выставлять тарелки с едой и кувшины с напитками, но насладиться зрелищем мне не дала Беверли. Бестактно отодвинув официанта, она села за стол, пихнула меня в плечо и выпалила, улыбаясь от уха до уха. «Высшие распались! Эх, жаль, мы пропустили шоу! Представляете, они обвинили друг друга во всех смертных грехах!» Подрались и после этого объявили о том, что расформировывают команду. Говорят, взаимные оскорбления перешли на расовую почву, и зрители в стороне не остались. Там, говорят, такой скандал поднялся, что распорядитель был вынужден удалить их из здания и дисквалифицировать. Я слушал ее в вполуха, потому что меня будоражил потрясающий аромат, исходящий от заказанных ребрашек барбекю, и ни о чем другом не думалось. Увидев свою порцию, которая занимала половину подноса, наверное, это был целый бок поросенка, я мысленно поблагодарил владельца заведения. Вот уж от души так от души. Впрочем, за 12 тысяч фениксов на меньшее я бы не согласился. Кристина заказала целую гору запеченных сосисок, сарделек и колбасок. Рядом возвышалась гора запеченного картофеля и еще одна кислой капусты. В некотором раздумье, посмотрев на столовые приборы возле тарелки, я плюнул на приличие и схватил мясо руками, оторвал несколько ребер, и из мест разрыва начал идти пар. Глядя на меня, Криси тоже забыла об этикете. Взяла в одну руку сочащуюся соком сардельку, в другую — горсть капусты, и начала все это уминать так, словно голодала несколько дней. От запахов и звуков пробудился хомяк. Официант принес ему добавку, и тигр снова принялся набивать щеки. Беверли с некоторой жалостью посмотрела на нас и даже немного отодвинулась, словно хотела показать, что она не с нами. Ей принесли миску итальянского салата и тарелку с чем-то непонятным, но явно недостаточным, чтобы наесться от пуза. Я почти поднёс ребра к рту, но не успел вгрызться, как меня парализовало. Хома Картер Райли» произнес голос за спиной. «Великий приумножения рапторянец Туканг-Джуалан хочет поговорить с тобой». В следующую секунду меня затянуло в тесное пространство, в полный мрак, и хуже всего, что и девушки остались в таверне, и свиные ребрышки барбекю исчезли из рук. Когда я пропал, они, наверное, просто упали на пол. И от этой мысли в груди глухо зарычало Неподдельная ярость.